кочует ныне народ, который год уже кочует. Моки много повинял, а до чего докочуется? Три сотни, извиняйте, до Митрополя, господин товарищ. Он настороженно смотрел в лицо Минжинского, пока тот не считал деньги. Сперёд теперь плату берём, потому как вера промеж людей не стала. Но ну, всё держна я, навали За давно не пробовал лошадёнка. Ишь, вынена мать их за левую ногу. Да тронут же ты пропащая. В ветрах тере по блужнику колеса. Обчарпанная пролётка дребезжала всеми частями. Расслабленно опустив руки, Вячеслав Рудольфович откинулся на спинку сиденья. Извозчик повернулся к молчаливому сидяку. Деникин сказывает, подву пуду Крупчаткина и дока отвалит, когда в Москву придет. Не слыхал, случаем, господин товарищ? Я считаю, что брешут. Где теперь столько Крупчатки возьмешь? Будь ты хоть три раза генералом с золотыми погонами. Крупчатки сейчас все равно не добыть. Может, хоть Оржанова подву пуду выдадит? Не выдадит, папаша. Это почему же? Оржано еще есть. До Москвы Деникин не доберется. А сказывают, будто уже близко подошел. А громадный, говорят, армия. Значит, к метрополю вам. Богат, там раньше купцы гуляли. А сейчас швейцар мне жаловал столько всего, что суп из пшенки и тот по карточкам. Их... «Времена, моменты!» Извозчик подстегнул лошадь и замолчал, видно решив, что и так не в меру разговорился. Кабинет председателя ВЧК был обставлен обычно. Письменный стол с аккуратно разложенными бумагами, жесткое кресло, несколько стульев, телефоны, шкафы с книгами, карта на стене. Дзержинский поднялся навстречу. «Наконец-то прибыли, Вячеслав Рудольфович. Жду вас признаться с нетерпением. Не удивлены, что обратился в ЦК с просьбой направить вас на работу в особый отдел?» «Не удивлен, Феликс Едмундович», — ответил Минжинский. «Осторожно, как бабочку снял пенсне и потер пальцем покрасневшую переносицу. Для члена партии любое поручение ЦК является законом. Ино ответ ото от вас не ждал. Но полагал бы необходимым заметить, Феликс Семенович, справлюсь ли я с такой работой. Признаться, данные соображения меня в известной мере смущают. Дзержинский прищурился и в упор поглядел на Вячеслава Рудольфовича пристальными глазами, умеющими, казалось, заглядывать в душу. Вы просто устали, Вячеслав Рудольфович? Мягким, успокаивающим голосом сказал он. «Что делать? Работа бешено изнашивает нас всех, но передышки позволить себе не имеем права». У Феликса Игмундовича глубоко запали щеки. Под глазами густо лежали тени и больше стало острых морщин, исчеркавших лоб и лепившихся возле уголков сухих губ. «Да, вы правы, Феликс Игмундович», — согласился Минжинский, устыдившись своей минутной слабости. «Да, вы правы, Феликс Игмундович», — согласился Минжинский, устыдившись своей минутной слабости. Он не должен был и намёком проявить её, потому что знал, как самозаввенно, не сидя себя, работать для революции Дзержинский. Последний раз они виделись почти год тому назад, в начале 18-го, в Берлине, где Вячеслав Рудольфович работал генеральным консулом во время недолгого Брестского мира, а Феликс Эдумндович останавливался на несколько дней, возвращаясь из Швейцарии, куда нелегально ездил навестить семью. Кажется, прошло не так много времени с той встречи, а какие события произошли? Скрывать трудностей не буду, Вячеслав Рудольфович. Работа предстоит сложная и ответственная. Вам даются особые полномочия, и вы вводитесь в состав президиума ВЧК. Нужно налаживать работу особого отдела как можно скорее изживать трагические ошибки бывшего военного контроля по близорукости троцкого